34. Палацце Веккьо напоминает гигантскую шахматную ладью. Это внушительное сооружение с массивным прямоугольным основанием, отделанным поверху зубчатой каймой, занимает, как нельзя более подходящее место на юго-восточном углу площади Синьории. Его необычная башня, сдвинутая по отношению к центру квадратной крепости, создаёт на фоне неба характерный силуэт, который давно стал общеизвестным символом Флоренции. Задуманный как могучее плот итальянского правительства, дворец встречает своих гостей целым отрядом высеченных из камня силачей. Ногой мускулистый Нептун Аманатти стоит на четверке морских коней, символизируя господство Флоренции на водных просторах. Прямо у входа красуется во всем своем блеске копия микеланджеловского Давида, пожалуй, самый знаменитый в мире образчик мужской обнаженной натуры. Давиду составляют компанию Геркулес и Какус, еще двое обнаженных колоссов, которые вместе с нептуновскими сатирами доводят общее количество пенисов, гордо демонстрируя посетителям дворца до дюжины с лишним. Обычно визиты Ленгдона в Палаце Веке начинались здесь, на площади Сеньории. Несмотря на свою фоличическую избыточность, она всегда была одной из его любимых европейских площадей. Ни одно ее посещение не обходилось без чашечки эспрессо в кафе Ривуар и последующего визита к Львам Медичи в лоджии Ланце, Музей скульптуры под открытым небом. Однако сегодня Лендэн и его спутница собирались попасть в палаццы Веке через коридор Вазари, как попадали туда во время она герцоги из рода Медичи, минуя по дороге знаменитую галерею Уффици и пройдя над городскими мостами и улицами, чтобы нырнуть прямо в сердце старинного дворца. До сих пор они не слышали за собой шагов, но Лендэну все равно не терпелось покинуть коридор. Вот мы и пришли, подумал Лендэн. Увидев впереди тяжелую деревянную дверь, это и есть потайной вход во дворец. Хотя снаружи дверь надежно запиралась, с внутренней стороны она открывалась простым нажатием длинной поперечной ручки. Это давало возможность выйти из коридора в экстренном случае. А вот войти в него без электронного ключа не мог никто. Ленгдон приложил ухо к двери и прислушался. Не услышав ничего подозрительного, он взялся за ручку обеими руками и мягко нажал. Замок щелкнул. Приоткрыв деревянную дверь на несколько сантиметров, Лэнгдон осторожно выглянул в щель. Маленький закуток, пусто, тихо. Со вздохом облегчения Ленгден переступил порог и жестом позвал Сиену за собой. Пришли. Стоя в небольшом коридорчике где-то в недрах Палаццо Векки, Ленгден попытался сориентироваться. Перед ними перпендикулярно их коридорчику тянулся основной длинный коридор. Слева, в отдалении, эхом отдавались голоса, веселые, беззаботные. Подобно американскому Капитолию, Палаццо Векки одновременно музей для туристов и правительственное здание. Голоса, доносящиеся до беглецов в этот час, скорее всего, принадлежали государственным служащим, которые сновали из кабинета в кабинет, готовясь к новому трудовому дню. Лендленсиены подобрались к выходу в основной коридор и выглянули из-за угла. Действительно, слева коридор заканчивался маленьким внутренним двориком, где собралось человек десять, не слишком торопясь приступать к выполнению своих обязанностей. Они подтягивали утренний эспрессо и болтали друг с другом. "В предскава заре", прошептала Сиена. "Вы говорили она в зале пятисот? Лэнгдон кивнул и показал на портик по ту сторону наполненного людьми дворика. "К сожалению, это там. Точно?" Ленддон опять кивнул. "Нам ни за что не попасть туда незамеченными." Это обычные служащие, им на нас наплевать. Просто идите прямо, как будто вы из своих. Повернувшись к Лендonuсе, я аккуратно разгладила на нем пиджак и поправила воротник. Очень солидно выглядите, Роберт. Она улыбнулась ему с наигранной скромностью, одернула свой собственный свитер и решительно двинулась вперед. Лендон поспешил за ней, и оба уверенно зашагали к внутреннему дворику. Войдя туда, Сиена быстро заговорилась с ним по-итальянски, что-то насчет кредитов для сельского хозяйства, сопровождая свою речь бурной жестикуляцией. Они шли вдоль стены, держась подальше от людей к изумлению Ленгдона. Ни один служащий даже не взглянул в их сторону. Миновав дворик, они поскорее нырнули в следующий коридор. Лендон вспомнил программку из Шекспировского театра. «Проказник Пак. "Вы отличная актриса", в полголоса сказал он. Жизнь научила», — ответила она со странной отрешенностью. И вновь Лэнгдон почувствовал, что этой женщине пришлось пережить много горя, и вновь ему стало очень стыдно, ведь это по его вине она попала в такое сложное и опасное положение. Он напомнил себе, что теперь им уже ничего не остается, кроме как идти до конца, плыть по тоннелю и молиться, чтобы впереди показался свет. Приближаясь к нужному портику, Ленгден с удовлетворением отметил, что память его не подвела. Под маленькой стрелкой, указывающей за угол, была надпись: "Эль салона де Синкуэсенто. Зал пятисот», — подумал Ленгден. Интересно, какие ответы нас там ожидают? Истину можно увидеть только глазами смерти. Что означает эта таинственная фраза? "Весь его он заперт", предупредил Лэнгдон. Обычно зал 500 привлекал множество туристов, но дворец, похоже, еще не открыли для посещения. Вдруг сирена резко остановилась. "Слышите?" Из-за поворота доносилось громкое гудение. "Только не говорите мне, что это второй вертолет-разведчик», разведчик", подумал Лэнгдон. Затем осторожно выглянул из-за угла. В шагах в 30 от них была на удивление простая деревянная дверь зала пятисот. К сожалению, путь к ней преграждал дородный служитель, Нисходя с места, он лениво возил перед собой электрический полотер. Страж ворот. Ленгдон перевёл взгляд на пластиковую табличку у двери. На ней были три универсальных рисунка: понятных даже самому неопытному символогу. Видеокамера перечеркнутая крест-накрест, стаканчик тоже перечеркнутый крест-накрест и две стилизованные фигурки: женская и мужская. Решив взять инициативу на себя, Ленгден выскочил из-за угла и рысцой побежал к служителю. Сиена кинулась за ним. Служитель удивленно поднял глаза. Синьоре, Он вытянул руки, чтобы остановить Ленгдона Сиену. Ленгдон ответил ему болезненной улыбкой или скорее гримасой и сконфуженно показал на табличку около двери. Туалеты, сдавленным голосом пробормотал он. Это не было вопросом. Служитель чуть помедлил, будто собирался возразить, но потом, видя, как Ленгдон мучительно переминается с ноги на ногу, сочувственно кивнул и махнул рукой, пропуская их внутрь. Уже на пороге Ленгдон весело подмигнул Сиене. Все люди, братья,